Поразительно, до чего они любят наряжаться. Анна задумчиво смотрела вниз, опираясь локтями на перила. «Я имею в виду русских. На улице они все какие-то одинаковые, будто казенная мебель в чехлах. А приходят сюда, снимают свои жутко дорогие шубы и такое впечатление, будто ты на балу в честь английской королевы. Сплошные Гогенсольдерны, Стюарты и Бурбоны. В самом деле сказка. Слушай, я смотрю вон на ту красотку в зеленом. Как ты думаешь, эти побрякушки на шее и в ушах... Это все настоящее?» Лернар нехотя повернул голову в ту сторону. «Да», — коротко ответил он. «У них это называется богатый внутренний мир». В поле зрения снова появились мигуновы. Сергей в темном, почти черном костюме, где едва проблескивает тонкая серая нить. Белая сорочка, яркий красный галстук. На Светлане черное, серебром короткое платье и кофточка без рукавков тон На шее золотое с камнями ожерелье, подчеркивающее безукоризненный рисунок шеи. Через плечо изящная сумочка на длинном ремешке. Она закрывается на молнию, вдобавок сверху перехватывается кожаным язычком, который может быть заперт на висящий здесь же небольшой замочек. Если верить приметам московского полусвета, сумочка характеризует свою хозяйку как даму исключительно добродетельную и недоступную. Но Лернер не знал этих примет. «Удивительная женщина», — подумал Грант. «Есть в ней какая-то изюминка. Ради такой «Зенит» мог продастся хоть ЦРУ, хоть самому черту. Слабость, конечно, но такие слабости тысячи лет успешно используют и дьявол, и все разведки мира. А ведь в случае провала операции уже через несколько часов супруга «Зенита» вместе со своей прекрасной шеей и всем остальным — может оказаться в глухой камере Лефортовской тюрьмы, или у нее в ожерелье имеется тайник с дозой цианистого калия. В нескольких шагах за Мигуновыми неторопливо двигалась их замена. Монроуз был облачен в синий блейзер с золотыми пуговицами, который никоим образом не подходил к лаковым черным туфлям и черным брюкам в легкую серую полоску. Расстегнутый ворот белой сорочки дополнял облик разгильдяя, окончательно придавая ему расхристанный вид. Бинтли, в отличие от Изабеллы Хондерс, одета очень строго. Длинное черно-серебристое шелковое платье и черная кофточка. Кокетливую шляпку из черного бархата она оставила на голове, что придавало ей некоторую пикантность. Специально перекрашенные темно-каштановые волосы были собраны ракушкой на затылке, открывая белую, словно мраморную шею. Не хватало еще одной пары. «А вот и они!» «Ну, наконец-то!» — с облегчением произнес Лернер. В фойе ввалилась большая группа голдящих американцев. Хотя их средний возраст переваливал за 50 они были в обсыпанных снегом ярких подростковых расцветок, пуховиках и шарфах, в легкомысленных джинсах, в каких-то дурацких кепочках, и купленных на черкизовском экзотических шапках «ушанка». Лернеру не обязательно было слышать их речь, чтобы догадаться, что перед ним дорогие соотечественники. Изу и Роберта он заметил сразу. Они были одеты более строго, по-европейски. К тому же женщина выглядела очень бледной, ей явно не здоровилось. Когда Иза разделась, на ней оказалось черное вечернее платье, открывающее плечи и спину. В руке она несла пластиковый пакет с надписью «Отель Космос». Роберт одет в строгий темный костюм с едва заметной серой полоской, точно такой, как у Мигунова, и из той же ткани, что брюки манроуза. В руке он тоже держал пакет из бутика «Армани». Конечно, трудно представить посетителей Венской оперы парижской опера «Гарнье» или лондонского «Ковентгарден» с набитыми пакетами. Но суматошный московский образ жизни и безалаберный московский стиль такие вольности вполне допускали, а гости русской столицы этим пользовались и быстро перенимали дурные привычки. Что ж, похоже, все готово. С Богом! Лернер осторожно оглянулся. Ромео и Джульетта с преувеличенным вниманием изучали программку у соседней колонны. В эту минуту верхние секции гигантской люстра освещавший Файет, стали постепенно гаснуть, деликатно приглашая публику занять места в зале. «Нам пора, идем». Лернер взял Анну за прохладную руку и повел к лестнице. Кресла в портере зрительного зала были сгруппированы в 16 небольших секций. Восемь центральных составляли середину и по четыре левую и правую части. Лернер и Анна заняли места в двенадцатом ряду центральной секции. Грант осмотрелся. Позади них... В семнадцатом ряду сидели мигуновы. Сергей что-то шептал на ухо супруги, его модные дымчатые очки от Гуччи загадочно поблескивали. Броская красавица Светлана слушала, наклонив голову, но разговора не поддерживала. Через проход справа в пятнадцатом ряду устроились Фил Монроуз и Мэри Бинтли. Мэри, подняв голову и придерживая шляпку, чуть развернулась и рассматривала в театральный бинокль правую часть амфитеатра. Фил сидел с сползши чуть не на спину и, сцепив перед лицом ладони, сосредоточенно крутил большими пальцами. В такой позе он, наверное, смотрит дома свой любимый бейсбол по телевизору. Похоже, ему здорово не хватало банки пива в руке. Из оркестровой ямы доносился рассеянный сумбур звуков. Мягко били в грудь низкие фаготы и тубы, мурлыкали, стремительно взбираясь вверх по лестнице арпеджио, кларнеты, настороженно побрякивали «гобои». Музыканты разогревали инструменты, шелестели партитурами и ждали прихода дирижера и поднятия занавеса. Участники рок-н-ролла находились в том же состоянии сосредоточенного ожидания. Правда, их дирижер был на месте. Фил Монроуз – безусловно, медный духовой инструмент, что-то вроде тромбона. Тромбонисты в оперном оркестре – это своего рода автомеханики в посольстве. Кровь с молоком. всегда кучкуются на Камчатке, никогда не солируют и не мозолят глаза, тихонько посмеиваются над остальными гуманитариями. Мэри Бинтли – тоже медь, металл. Так отстаивать свое право опаздывать везде и всюду может только сильный и в то же время поэтичный инструмент. Волторна – пожалуй, да. Охотничий рожок заблудившегося в трех соснах. Роберт и Изабелла из деревянной духовой секции – «Духодеры славятся своей дисциплинированностью. Роберт – мощный и мягкий контрафагот. Иза кларнет, гибкий и подвижный, хотя такая, какой увидел ее Лернер сегодня, она больше похожа на прихрамывающий гобой. Ну, а «Зенит» с супругой – это скрипки без всякого сомнения. Причем первые скрипки. От их игры сегодня зависит буквально все. «Изо и Роберт опять задерживаются», – сказал Лернер, рассматривая шумную компанию американцев, появившуюся в зале. «Все будет хорошо, не волнуйся». Анна накрыла его ладонь своей маленькой рукой. «Анна, нежная, точная, как...» «Нет, хватит. Лернеру наскучили эти параллели. Пусть в руководстве ЦРУ что угодно говорят о его страсти к комбинированию, игре и классической музыке, но в такие минуты Лернеру хочется одного». чтобы операция удалась любой ценой, без всяких изысков и прелестей, без хромых габоев и заблудившихся Волторн. Пусть стучит один единственный барабан, стучит, стучит, главное, чтобы под его стук нужные люди оказались в нужном месте, и больше ничего. Шум в зале поутих, раздались аплодисменты, появился дирижер, свет в зале стал постепенно гаснуть. В числе последних зрителей в зал прошли Роберт и Иза. Они заняли свои места в правой части центрального сектора, восьмой ряд. Лернер выдохнул с облегчением. Вся группа на местах. Она растворена среди сотен зрителей, поэтому не бросаются в глаза ни сходство тканей, фасонов и покроев одежды, ни совпадения комплекции, размеров ног и десятков других деталей. Незнакомого человека в толпе редко выделяют по признакам внешности, чаще по броским приметам, запоминающимся деталям одежды и привлекающим внимание аксессуарам. Четыре очаровательные женщины и четверо мужчин в разных концах портера не похожи друг на друга. Но дирижер продумал все таким образом, что если место первой скрипки займет Волторна, то это заметит далеко не сразу». Оркестр отыграл вступление. Занавес раздвинулся. Среди картонных декораций утренней Вероны, загулявшие Ромео с Меркуцио в танце возвращаются домой и встречают танцующих Тибальта с друзьями. Лернер смотрел рассеянно, задумавшись еще об одном игроке своего оркестра. Он его не инструктировал и даже никогда не видел, как, впрочем, и другие участники операции. Но если он не появится... то рок-н-ролл сорвется, и, просмотрев спектакль, они просто разойдутся по своим отелям. А путь этого неизвестного гораздо более тернист, чем у всех остальных. В эти минуты, когда на сцене князь Вероны встает между двумя ощетинившимися клинками компаниями, а в зале все удобно сидят в мягких креслах, дышат ароматами дорогого парфюма и наслаждаются спектаклем, Он движется к Кремлевскому дворцу где-то глубоко под землей, в грязи и смради канализационных стоков, и от него зависит очень и очень многое, если не все. Состав преодолел половину пути между Курской и площадью революции, заглубляясь под небольшим углом в московские недра. Свет фар, до этой минуты привычно оглаживавшие рельсы и щербатую кишку тоннеля, Вдруг высветил далеко впереди нечто необычное. Нечто такое, чего тут быть заведомо не могло. Какая-то тень и короткий, как укол, сдвоенный блик, как глаза кошки на ночном шоссе. Алимов выругался и чуть сбавил ход. Он 12 лет гоняет составы по Арбатско-Покровской линии. Правая рука на кране, левая на контроллере, семь стареньких вагонов-ежиков — послушно катится следом под завязку, наполненные пассажирами. То ли день, то ли ночь, машинисту все равно. Под землей луна не восходит и солнце не садится. По первоначалу казалось трудно. Одна щелковская чего стоит. Ад кромешный, людская каша. Но с годами становилось только хуже, так что старые времена Алимов вспоминает тепло, а теперешние ненавидит.